Глава двадцатая Над траурно-черной, выжженной палом степью, ярко сияло апрельское солнце. С утра разгулявшийся ветер клубил травяную залу на пожарище, расстилал по широкой равнине завесы летучей пыли. На высокой железнодорожной насыпи, прямой как стрела, стоял и глядел в бинокль на юг Сергей Лазо. Он был в застегнутой наглухо серой шинели. Ветер рвал с его забинтованной головы фуражку с опущенным на подбородок ремешком, трепал за плечами защитного цвета башлык. Ночью его малочисленные, изнуренные недельными непрерывными боями отряды под сильным орудийным огнем противника оставили станцию «Борзю». Подготовленный к взрыву мост через речку «Борзю» взорвать не удалось. Команда подрывников была уничтожена засевшими у моста диверсантами.